Глава двенадцатая Судья Ди пододвинул кресло и сел напротив приятеля. — Вряд ли все так уж плохо, как тебе кажется, — сказал он успокаивающе. — Конечно, неприятно, когда убивают в твоем собственном доме, но этого уже не исправишь. А что касается подоплеки этого зверского убийства, то знай же, — Флейтист с окраинной, у которого я интересовался насчет нотной тетрадки Суна, сказал мне, что маленький Феникс была мастерицей обчищать клиентов. Девушка, которая распаляет мужчин, а потом в последнюю минуту отказывает, может нажить смертельных врагов. Наверное, один из таких обиженных и свел с нею счеты. Тебе в имении сегодня целый день заходили всякие торговцы и поставщики провизии. Я думаю, что убийца под их видом незаметно проник в дом и по черной лестнице забрался в гримерную». Ди казалось, что Ло его не слушает. Однако при последних словах тот поднял голову и устало сказал. «Дверь внизу, которой ведет лестница» заперта с тех пор, как я здесь поселился. Мои женщины не всегда столь послушны, как хотелось бы, но я далек от того, чтобы пользоваться лестницей супруги. Лестница супруги? Что это такое? Ах, да, ты же не читаешь современную поэзию. Дело в том, что небезызвестный девятый принц, который проживал здесь 20 лет тому назад, был не только государственным изменником, но и мужем-подкаблучником. Поговаривая, что понукание супруги и довели его до того, что он решился на этот злополучный заговор. Супруга принца, она-то, как говорят и правила, из-за ширмы, пристроила эту комнату за столовым залом и лестницу, спускающуюся в коридор, который выходит прямо на женскую половину. В глубине зала, как и сейчас, стояла широкая ширма. Во время аудиенции принц восседал перед ней на троне, а супруга стояла сзади и все слушала. Если она стучала по ширме один раз, это значило, что надо сказать «нет». Если два, то можно было дать положительный ответ. После того, как заговор раскрыли, История получила огласку по всей стране, а выражение «лестница супруги», намекающей на мужа подкаблучника, вошло даже в литературный обиход. Ди кивнул. «Это очень интересно, но все же я не понимаю, как убийца смог проникнуть в комнату, если дверь на черной лестнице была заперта, и лопонурил голову и издал тяжелый вздох. — Да это же ясно как день. Ее убила поэтесса, будь она неладна. Судья вздрогнул. — Не может быть, Ло. Ты хочешь сказать, что она вошла в гримерную, когда танцовщица... Он оборвал себе на полуфразе. — О, небеса! Да просто раньше мне не приходило это в голову. — Но с какой стати? — Неужели непонятно? Ты же читал ее жизнеописание. — Я там достаточно ясно дал понять, что ей опротивили мужчины. Она обратилась к женщинам. На маленького Феникса она положила глаз. Тут и сомнений нет. С первого же раза, когда она чуть ли не за руку привела танцовщицу сюда, помнишь, это было при тебе, я почувствовал, что здесь что-то не так. Моя дорогая такая моя дорогая Секая. Ты знаешь, сегодня вечером она пришла в гостиную заранее, якобы для того, чтобы помочь танцовщице перед выступлением. Помочь, видите ли, ей захотелось. Она проторчала в гримерной более получаса. Ясное дело, что она пыталась пристроиться к этой девице, а та пригрозила, что подаст жалобу. Всю первую половину этого ужина эта негодяйка обдумывала, как заставить ее замолчать. И нашла способ. неужели она так боялась жалобы какой-то танцовщицы? Ди недоуменно тряхнул головой. Уж кого-кого. А Юйлань этим не запугаешь. В прошлом у нее было столько. Тут он хлопнул себя по лбу. Покорнейше прошу простить, Ло. Сегодня я туго соображаю, но, ну, конечно же, официальная жалобы танцовщицы могла отправить Юйлань на плаху, ведь она подтвердила бы показания любовника убитой служанки. Именно так. Историю, из-за которой поэтесса покинула Сычуань, замяли, потому что в ней оказалась замешана дочь начальника провинции. С этой стороны опасность поэтессе не угрожала. Но представь, в суд является профессиональная танцовщица и делает откровенные во всех подробностях заявления о том, как ее домогались в комнате рядом с залом, где шел торжественный прием. Это погубило бы Юйлань бесповоротно. Понятно, что ей не оставалось ничего другого, кроме как сделать то, что она сделала. Ло пухлой рукой вытер пот с лица. Представляешь, в какой ловушке я оказался. Строго говоря, законы я не нарушил. Правитель округа имеет полное право оставить у себя подследственную, которую провозит по ему территории. Но я же поручился за нее, написал черным по белому и скрепил своей печатью и подписью, что я полностью отвечаю за пленницу, пока она находится под моим кровом. А эта женщина совершает убийство, причем преступление один к одному, похожее на то, в котором ее обвиняют. Но и наглость. Она, конечно, рассчитывает, что я буду ее выгораживать, чтобы спасти свою шкуру, что свалю вину на неизвестное лицо, тайком проникшее в дом. Но нет уж, этого она от меня не дождется. Судья Ло так разволновался, что у него начали дрожать руки. Он перевел дух и продолжил. Мне страшно даже подумать о том, что меня ждет. Когда я доложу об этом гадком деле... Верховный суд отстранит меня от должности, как виновного в нарушении долга и в преступной халатности. Меня приговорят к каторжным работам на границе, и это в лучшем случае. Но мало того, что я всего лишусь, так я еще и стану посмешищем. Ты знаешь, я ведь пригласил поэтессу не только по старой дружбе. Мне хотелось еще сделать широкий жест пустить пыль в глаза этим столичным шишкам. Как же? Судья Ло протягивает руку помощи знаменитой поэтессе, попавшей в беду. Ло достал из рукава большой шелковый платок и вытер лицо. Судья Ди откинулся на спинку кресла и нахмурил густые брови. Да, его друг влип в скверную историю. Академик конечно может пустить в ход свои связи, устроить так, чтобы дело слушалось в столице при закрытых дверях ведь огласка бросила бы тень и на него с другой стороны нет нельзя пережать события взяв себя в руки Ди спокойно спросил: но «Ну, а что сама поэтеса онато? Говорит, что когда вошла в гримерную и увидела, что танцовщица истекает кровью, как зарезанная свинья, то бросилась к ней и попыталась приподнять за плечи, чтобы выяснить, что случилось. Когда же она поняла, что та мертва, то бросилась к нам за помощью. А сейчас эта поэтесса возлежит на кушетке в комнате моей первой супруги. Вокруг нее носятся с холодными полотенцами и тому подобное. Она не сказала, кого подозревает. А как же? Заявляет то же самое, что ты уже услышал от флейтиста, только под другим соусом. Твердит, что маленький Феникс была добропорядочной девушкой, и много гадких-гадких мужчин ненавидели ее за это. Уверяет, что какой-нибудь отвергнутый поклонник проник сюда и убил ее. В общем, намекает, как легче всего выпутаться из этой истории. Что сообщил судебный врач? Ничего такого, чего бы мы не знали или не могли предположить. Он подтвердил, что девицу убили за 10, самое больше за 15 минут до того, как мы ее обнаружили. Добавил, что она была девственницей, чему я нисколько не удивился. Этот пришибленный вид, эта плоская грудь. до да последними ее видели живой те танцовщицы, которые выступали перед фейерверком. Они принесли ей чай с пирожными, собрали свои вещи и отправились обратно в сапфирный домик. Эта девица была тогда в полном здравии. «Что говорят слуги?» Музыканты, ты все еще думаешь, что в Торксе кто-то посторонний? Увы, мы с советником опросили всех. Во время фейерверка музыканты были в своей боковой комнате. Никто из них не отлучался. Кругом было полно слуг и в саду, и на парадной лестнице, и на лестницах по обе стороны балкона. Не мог неизвестный взобраться на второй этаж. Я допрашивал всех насчет возможной связи с танцовщицей. Бесполезно. Она была добропорядочной девушкой, запомни. А воспользоваться для убийства ножницами такое могло прийти в голову только женщине. Да что тут говорить? ло стукнул кулаком по столу. О небеса! Через несколько дней сидеть мне на скамье подсудимых. Представляю, как раструбят об этом на всю страну. «Я бы и врагу такого не пожелал». Ди молчал, задумчиво поглаживая бакенбарды. «У меня есть еще одно предположение, Ло». Судья с сомнением покачал головой. «Но боюсь, что и оно тебе придется не по душе». Утешил старший брат, нечего сказать. «Но давай, выкладывай. Я в таком отчаянии, что готов ухватиться и за соломинку». Судья Ди уперся локтями в стол. Подозревать можно еще трех человек. Я имею в виду твоих многоуважаемых гостей. Ло подскочил. — Ты явно хлебнул лишнего за ужином? — Возможно. А то бы это пришло мне в голову раньше. Вспомни фейерверк, Ло. Ты можешь восстановить в памяти, кто и где стоял на балконе? Я помню, что слева от меня были вы с поэтессой, чуть поодаль советник и управляющий. Несмотря на Туло, что твоя затея с фейерверком была восхитительна, я все же иногда оглядывался по сторонам и знаю, что никто из нас не отлучался с балкона. Но что касается Шао, Джана и псаломщика, то тут я не столь уверен. Академика, например, я помню только в самом начале. Второй раз он оказался в поле моего зрения уже под конец, когда подошел к нам вместе с Джаном и псаломщиком. А ты видел кого-нибудь из них во время фейерверка? Ло мерил шагами комнату. При последних словах он остановился и сел в кресло. Когда начался фейерверк, ди Придворный поэт стоял за моей спиной. Я помню, еще предложил ему поменяться местами. Но он сказал, что ему и так хорошо видно. Краем глаза я заметил псаломщика Лу. Он стоял рядом с Джаном. Ближе к концу представления я хотел извиниться перед монахом за то, что в символике фейерверка не было буддистских мотивов. Оглянулся и никого не увидел. Сам понимаешь, в гостиной была кромешная тьма, а в глазах рябила от фейерверка. Этого-то я и боялся. Ты сам только что просветил меня насчет того, что каждому поэту известна история о лестнице супруги и о потайной комнате за ширмой. Смотри, как все сходится. Ты сообщаешь, что маленький Феникс будет выступать после фейерверка. Гримёрный находится в той самой комнате. В мозгу у убийцы молниеносно возникает простой и легко осуществимый план. Слуги тушат свет, и присутствующие выходят на балкон. Пока все любуются фейерверком, убийца возвращается в зал, проскальзывает за ширму и проникает в гримёрную. Говоря танцовщице какие-нибудь льстивые слова, он берет ножницы и убивает ее, а затем спокойно возвращается на балкон. Все это вряд ли заняло у него более трех минут. Ну, а если бы дверь была закрыта? Тогда, Ло, он мог бы постучаться, все равно из-за фейерверка никто бы этого не услышал. Мерзавец не проиграл бы даже в том случае, Если бы в гримерной была служанка, он просто сказал бы, что устал от фейерверка и хочет расслабиться, и отложил бы свое намерение на следующий раз. всё играло на руку убийца Ло. — Все сходится, — задумчиво сказал Ло, теребя усики. — О небо! Ди как мог один из этих выдающихся людей... «Хорошо ли ты их знаешь, Ло?» «Ну, ты же понимаешь, что это такое знаменитости. Я встречался с каждым из них пару раз, никогда наедине, всегда в каком-то обществе. Мы беседовали о литературе, искусстве и все в таком духе. Нет, я почти не знаю, что это за люди. И тем не менее, их карьеры — это общественное достояние, Ди» я думаю, что если бы в биографии кого-нибудь из них было темное пятно, то эти люди бы... Правда, псаломщик. Это другое дело. Его личность не внушает доверия. Знаешь, он не всегда был столь отрешенным. Раньше он управлял хромовыми угодьями в озерном округе и выжимал все соки из крестьян. Потом он, впрочем, раскаялся, но... Ло слабо улыбнулся. — По правде говоря, я все еще не могу свыкнуться с этой мыслью, Ди. — Я понимаю, Ло. Конечно, это большое потрясение, когда три почтенные особы оказываются подозреваемыми в убийстве. Да, кстати, псаломщик написал для тебя красивые двустишее. Я приклеил его к ширме. — Ну ладно, давай забудем все о великих дарованиях и высоких знаниях, и посмотрим на этих троих, как на обычных подозреваемых. Итак нам известно, что все трое могли это сделать. Тут же встает вопрос, почему. Прежде всего, надо пораспрашивать в сапфирном домике о танцовщице. Все три гостя находятся в Зиньхуа не первый день. И вполне может статься, что они познакомились с маленьким Фениксом не сегодня вечером, а раньше. Между прочим, как они были представлены друг другу? Сейчас припомню. О, когда я поднимался с Шао и Джаном в столовый зал, маленький Феникс с Юей Лань спускались навстречу. И я ее представил. Потом я стоял на балконе и увидел, как маленький Феникс столкнулась с псаломщиком Лу перед алтарем лисы. — Ты знаешь, я ему отвел там комнатку. — Ясно. Вначале отправимся в сапфирный домик. Потом надо заняться архивом и разыскать, какими же документами интересовался Сун. Ведь... — О небеса! А я-то совсем забыл! — На нас висят уже два убийства. Постой-ка. Мой управляющий что-то говорил мне о торговце чаем. Ах да, его ребята навели справки в том квартале, но ничего не обнаружили. К Мэну люди относятся хорошо. Никаких пересудов о скандалах или сомнительных сделках. Я же думаю, он так рьяно пытался убедить нас что речь шла о разбойнике с большой дороги только за тем, чтобы выказать свой ум. Многим нравится изображать из себя доморощенных сыщиков, сам знаешь. Да, торговца можно исключить. У меня вертелась мысль, что Сун, может быть, тайком встречался с его дочерью. Она ведь красивая девушка. А служанка говорила мне, что слышала по вечерам, как студент наигрывает у нее в комнате мелодии Если бы Мэн проведал об этой связи, однако теперь мы знаем, что избранницей Суны была Шафран, и что серебряные побрякушки, которые он собирался купить, предназначались для нее. К тому же Сун рассказывал Шафран о своем домохозяине и ни словом не заикнулся о том, что подозревает его в убийстве отца. Нет, Мэна смело можно исключить. Судья погладил длинную черную бороду. Но вернемся к маленькому Фениксу. Насколько нам известно, она была единственной, кто знала отца Шафран в лицо. Тебе надо расспросить в сапфирном домике, не упоминала ли она когда-нибудь о том, что хранительница алтаря черной лицы была внебрачным ребенком и что ее отец Все еще живет здесь, в Дзиньхуа. Давай, Лос, составим план действий на завтра. Во-первых, ты пойдешь в сапфирный домик. Во-вторых, мы попытаемся отыскать в твоих архивах дело, которым интересовался убитый. В-третьих, к сожалению, сапфирным домиком придется заняться тебе, Ди. Я обещал жене и детям, что завтра утром Поведу гостей посмотреть на лунный алтарь, который возвели в четвертом дворе. Если моя престарелая мать будет в добром здравии, она тоже отправится с нами. Хорошо, тогда я наведаю сапфирный домик сразу после завтрака. Только напиши мне сопроводительную записку хозяйке заведения. Потом я побуду вместе с вами у лунного алтаря. А после этого мы сразу же отправимся в канцелярию что касается третьего дела то тут уж я справлюсь сам я хочу убедить шафран покинуть это ужасное место надеюсь у тебя здесь найдется где ее приютить ло кивнул и судья задумчиво продолжал будет совсем непросто оторвать ее от лисиц и от этого страшилища которое она называет своим любовником но я надеюсь что мне это удастся и если уж идет речь о шафран ло то должен сказать что псаломщик Лу имеет обыкновение останавливаться в храме рядом с пустырем а у него есть странная теории о том что некоторые люди имеют сходство с лисами. ди покрутил усы жаль я не спросил шафран Какой у нее отец, худой или толстый? «Ну, — но это уж ты хватил через край, — загоречил село. — Шафран же тебе сказала, что, по словам танцовщицы, мужчина был приятной наружности. Это возражение обрадовало судью. Ему казалось, что приятель слушает его не слишком внимательно, но теперь он убедился, что это не так. — Ты прав, Ло. Хотя маленький Феникс могла и соврать, чтобы не огорчать бедняжку. Завтра я постараюсь выкроить побольше времени для разговора с Шафран, ведь это будет совсем непросто — убедить ее уйти с пустыря. — Только бы меня не призвал губернатор! — Милостивая небеса! — воскликнул Как же я благодарен тебе, Ди! Ты подарил мне лучик надежды! Очень тонкий, к сожалению. Кстати, когда начинается пир на изумрудном утесе? Утес ведь, кажется, находится за городом. Да, это наша главная достопримечательность, старший брат. Он находится на ближайшем горном склоне. Это примерно полчаса на полонкине от западных ворот. Как тебе известно, во время праздника середины осени надо подняться куда-нибудь повыше. На утес выходит опушка векового соснового леса, посредине стоит беседка. Одним словом, красота. Слуги прибудут туда заранее, приготовят еду. Тебе там понравится, Ди. Нам надо выйти из дома около шести, чтобы успеть полюбоваться закатом. Лов встал. Уже за полночь я смертельно устал, Ди, пора на покой. Я только поднимусь наверх на минутку, посмотрю на изречение, которое написал для меня Лу. Судья Ди тоже встал. — Ты придешь в восторг от каллиграфии, — сказал он. Но содержание наводит на мысль о том, что монаху уже было известно о смерти танцовщицы.